Глава 11 Онищенко с интересом разглядывал сидящего перед ним человека. Холеные руки, холеное лицо с аккуратно подстриженной бородкой, тщательно отглаженный летний костюм. На среднем пальце правой руки замысловатый серебряный перстень. Мучников Николай Иванович, проживающий по адресу Саперный переулок, дом 23, квартира 6. Так? Спросил Жаров. «Так, а в чем собственно дело?» «Гражданин Мучников имел вид уверенной, но с крохотной долей обеспокоенности. Вполне оправданной обеспокоенности. Специфика бизнеса по-русски. Много ли у нас обеспеченных людей, которым нечего скрывать от закона?» «Та ничего серьезного, Николай Иванович». Анищенко широко улыбнулся, продемонстрировав среднего качества зубы. Звук «Г» он нарочито растягивал на малороссийский манер – Этикий добродушный, простоватый мент, любящий выпить, закусить, потискать что-нибудь мясистое женского пола. Но может у вас, Николай Иванович, есть чего мне сказать? Мучников пожал плечами. Совершенно не представляю, что может вас интересовать. А, прошу прощения исключительно для протокола. Где и кем трудитесь? Я продюсер. Продюсер? Простодушно удивился опер. Это что такое за бизнес? «Я организую гастроли, в том числе зарубежные. Музыкальные коллективы, эстрадные шоу, показ моделей». «Моделей?» – переспросил Онищенко. «Ну, теперь понимаю». Он пошевелил в воздухе толстым пальцем. «Теперь понимаю». «А прошу прощения, где вы, Николай Иванович, находились вечером в прошлый четверг?» «Какое это было число?» «Момент». Онищенко сделал вид, что ищет по календарю». «Тринадцатое. Что, не можете припомнить?» «Ну, почему же могу? Тринадцатого числа этого месяца я находился в Финляндии. Если сомневаетесь, могу принести паспорт с соответствующими отметками». «Ну что вы?» – замахал руками Онищенко. «Я верю. Николай Иванович, дом номер двенадцать по улице Березовой в садоводническом товариществе Ландышева вам принадлежит?» «Мне? А что случилось?» Мучников слегка привстал. «Ограбление? Пожар?» «Да не, все хорошо». А сделал успокоительный жест. «Целый ваш дом стоит. Не беспокойтесь, Николай Иванович. А кто еще, кроме вас, там проживает?» Где? «Та в том доме». «Никто?» «Да». Густые брови опера взметнулись вверх, изображая крайнее удивление. «Вы не запамятовали, Николай Иванович?» Может, ключи кому давали, подруге там какой случайный или родственникам? Нет, последовал твердый ответ. Ключи от дачи только у меня, родственников у меня нет и случайных подруг тоже. Это точно? Абсолютно. А в чем, собственно, дело-то? Да ничего особого, опер махнул рукой. Надо кое-что уточнить для отчетности. Так, значит, Николай Иванович, ключей от дома вы никому не давали и не теряли, так? Да. А может, на участок кого пускали? Нет. Все-таки что произошло? Да соседи жаловались. Шубят у вас на участке, крики, поют, спать мешают. Мне об этом ничего не известно от резервучников. «В Ландышеве я не был уже две недели. Вы уверены, что с домом все в порядке?» Нервные постукины перстнем по столу. «А почему, собственно, товарищ капитан, эту жалобу соседи рассматриваете вы, а не тамошнее районное отделение?» «По месту жительства», – тут же ответила Нищенко. «Но я же прописан не в вашем районе. А вас это беспокоит, Николай Иванович?» Анищенко поглядел на руки Мучникова, и тот, спохватившись, перестал стучать. Достал из внутреннего кармана черную расческу на ручке, провел несколько раз по волосам. «Я спрашиваю, вас это беспокоит?» – повторил опер. «Нет, но довольно странно». Мучников спрятал расческу в карман, а Нищенко успел заметить на ней золотую готическую надпись. «Ничего странного», – возразил опер. Рассматриваем по месту жительства, подавшего заявление. «Значит, Николай Иванович, вы ничего не хотите больше сообщить». «О чем?» «О событиях, имевших место на вашем участке». «Если там имели место какие-либо события, то мне о них ничего не известно», – отчеканил Мучников. «Ну и хорошо», – благодушно кивнула Нищенко. «Тогда ознакомьтесь и подпишите». Мучников прочитал, посмотрел на опера. «Есть возражения по тексту?» спросил Онищенко. «Слово посторонним пишется с тремя «о». «Исправьте», разрешил Онищенко. «Других возражений нет?» «Других нет». «Тогда напишите. С моих слов записано верно. Мною прочитано. И распишитесь». Вот и все. Благодарю за помощь, Николай Иванович. Всего хорошего. Продерн, Онищенко ничего не сказал. И про свечку тоже. Всему свое время. Сняв телефонную трубку, он набрал номер Лагутенкова. «Геннадьевич, это Онищенко-то на месте?» «Тогда жди, я подъеду». В кабинете Лагутенкова сидела пожилая женщина. «Мне подождать?» – спросил опер. «Останься, мы уже закончили». Через минуту женщина покинула кабинет, а важняк полез за сигаретами. «Дима мне намекнул, что вы кое-что нашли». «Сказал, что?» «Продерн, сказал. Как вы, урдалаке обрадовались, когда решили, что захоронку обнаружили». Логутенков улыбнулся. «А про остальное ничего. Тебя ждал. «Так зови его». «Он в больницу уехал. За заключением патологоанатома по одному делу. Кстати, уже давно уже был вернуться». «Ну, тогда с этим подождем», сказала нищенко «Я сегодня с владельцем дачи беседовал». «Так быстро?» ну, «Домой ему позвонил», – пояснил Анищенко. Вежливо попросил подъехать, но он не стал откладывать, как законопослушный гражданин. «Так уж и законопослушный». «В указанное время, – говорит, – находился в Финляндии». «Не врет?» «А смысл? Проверить же, как два пальца». «А как вообще?» «Вообще?» – Анищенко задумался». «Ничего не могу сказать. Аккуратный очень. В словах. С процедурой нашей знаком». «Я ему сказал, что заяву соседей проверяю. Так он спросил, почему я, а не по территориальности. и «И что-то ответил. Сказал по месту жительства соседа. Мол, тот послал нам по почте». «Может, лучше было Шилову попросить?» «Ничего. Если он чистый, то неважно. А если нет, не имеет значения». Я его все равно насторожил. Да, Геннадий Чепельский у него приметный. Крест не русский, змея и звезда шестиконечная. А по паспорту не еврей, и рожей тоже не похож, хотя и чернявый. Шестиконечная звезда, голубь, не национальный признак, а символ, к твоему сведению. Ну-ка, опиши этот перстенек подробнее. Я лучше нарисую, дай бумажку. Анищенко излег ручку и по памяти, но с большой точностью изобразил мучниковский перстень. Ага, сказал удовлетворенно Лугутенков, посмотрев на рисунок. Египетский крест в шестиконечной звезде, и все это в обрамлении пожирающей хвост змеи. Типичная Паша оккультная символика, но часто еще свастику по контуру изображают. Не было свастики? Не было. А откуда ты Геннадьевич такой умный? Да уж поумнее некоторых оперуполномоченных. А если без шуток, ты спрашивал у господина Кренова, чем их комиссия, а в частности мой друг суружен занимается? Спрашивал, но их депутатство от ответа уклонилось. И чем же? Как раз этим самым ритуалами, связанные с человеческими жертвоприношениями. Вот от Степа я этой символики и набрался. Собственно, он сам меня и ориентировал, а я с ним делился кое-какими материалами. «Значит, Суржен занимался сатанистами». «Ну, в основном». «Тогда непонятно, почему он, один, как дурак, попёрся прямо к ним зубы? Они ведь запросто могли его грохнуть. Какие-то странные методы для серьезного человека». «Странные», — согласился Логутёнков. «Стёпа ведь не дурак, и бывший мен к тому же. Полезть вот так, храпом без подготовки, не в его стиле». «Тогда что же?» «Будем думать». А вот и Дима. Жаров вошел в кабинет и положил на стол папку. Что так долго, Дима? До больницы езды 15 минут. Были проблемы? Проблема одна, ответил Жаров. У меня ночью машину разули все четыре колеса. Обидно. Месяц как новую резину поставил, так что не ездить нам больше с вами, товарищ капитан, по крайней мере, в ближайшее время. Но это мы еще поглядим, сказал Нищенко. А пока давай порадуем товарища следователя по особо важным делам нашими находками. Он вынул из кармана два полиэтиленовых пакетика. В одном – агарок черной свечи, в другом – брелок с ключами. Агарку следователь особого внимания не уделил, а вот брелок сразу же вытряхнул на стол. «Так», Та – сказал он, – «где нашли?» «В канаве», – ответила Нищенко, – «перед калиткой». Логутенков вертел брелок в пальцах, молчал. «Эй!» не выдержал опер. Геннадьевич, ты чё, знакомая вещь?» «Знакомая», глухо проговорил следователь. «Это ключи Суржина. Надежда, что Степа жив и вершит где-то свои секретные дела, Таева». «Ладно», сказал важняк, опуская ключи в карман. «Завтра поедем, осмотрим квартиру. И заодно поглядим, на месте ли его вторая машина. Дима, можешь идти домой. А тебя, Паша, если минут пять подождешь, я подброшу».